Глава 7 Она Машина притормозила у круглосуточного придорожного кафе. Так себе местечко. И все же я обрадовалась, что «Атлант» выбрал именно его. Все лучше, чем темная подворотня или лес, где меня легко прибить без свидетелей. Кафе означало, что прямо сейчас меня убивать не будут. Может, мне даже удастся вырваться. Я неисправимая оптимистка, ага. Мужчина вышел из автомобиля. Я подергала ручку со своей стороны, все еще заперто. Да уж, сбежать от него посложнее, чем отгромил. Макс пока не знает, но... Теперь не он главная моя проблема. Подозреваю, это сильно ударит по его самолюбию. Атлант лично открыл дверь с моей стороны. Едва я вышла, он схватил меня за руку. Пальцы жгутом обвелись чуть повыше локтя. Не просто хватка, а смертельная удавка. У меня аж рука занемела, так сильно он ее сжал, перекрывая кровоток. Крепко держа, Атлант потащил меня в кафе. Я внутренне возликовала. Вот он мой шанс. Это все-таки людное место. Даже в поздний час там есть пара-тройка посетителей. Возьму и подниму крик, обвиню Атланта в приставаниях. После введения запрета на контакт с чистыми землянками с этим строго. За подсаживание на эйфорию теперь наказывают. А я... Вот удачное совпадение, как раз чистое. «Я помощник командора, его правая рука», — зачем-то сообщил Атлант. «Для таких, как я, законы не писаны, потому что я сам их составляю. Тебя никто не спасет, дрянь, ты связалась не с тем, и теперь ты в полной моей власти, смирись». Он раскусил мой нехитрый план и дал понять, что ничего не выйдет, а еще он не скрывал злость. Атлант, демонстрирующий эмоции, — это что-то новое. Видимо, сделал исключение ради меня, чтобы осознала, как сильно я его задела и как велико его желание отомстить. Мужчина резко дернул меня за руку на себя. Я не пыталась вырываться, понимая, что борьба бесполезна. «Не советую мне перечить», — добавил Атлант. «Я могу быть очень, ну очень плохим парнем, просто ужасным». «То есть сейчас ты добрый?» — поддела я. Он повернулся ко мне, заглянул в глаза и на полном серьёзе кивнул. «Всё верно. Сейчас я сама душевность». От того, как он это сказал, мне стало не по себе. По спине пробежали... Нет, ни не мурашки, а целый табун диких мустангов. Я сглотнула вязкую слюну и кивнула. «Что я там планировала насчёт кричать и вырываться? К чёрту планы! Я буду паинькой!» Самой послушной девочкой в мире, лишь бы злой дядя меня не наказывал. В кафе мы заняли ближайший к выходу столик, видимо, на случай срочного отступления. Садясь, Атлант отвел назад полы расстегнутого пиджака, и я заметила пистолет за поясом брюк. Черный металл, поймав свет лампы угрожающе блеснул. Лучше бы я не видела оружие. И без того ужасно нервничала, а тут меня начала бить дрожь. Я сложила руки на коленях и застыла истуканом. По крайней мере, здесь Атлант меня не тронет. Я гадала, зачем он привел меня в людное место, а потом поняла, чтобы я успокоилась. Это такой хитрый психологический маневр. Здесь я буду чувствовать себя увереннее. Но если не дам ему то, что он хочет, правила игры резко изменятся Я видела обещание скорой расправы в глазах Атланта. У меня всего один шанс выбраться из этой передряги целой и невредимой. Что он там хочет? Флешку? Жаль, я не брала. Я тут же сообщила об этом. Еще раз. А то, может, и в первый он не расслышал или не понял. «У меня нет твоей флешки, клянусь». Мужчина глянул на меня поверх меню, которое в данный момент как будто увлеченно разглядывал, а на самом деле просто пытался отвлечься и успокоиться. Взгляд красноречиво говорил, «Я тебе не верю, дрянь». Я поежилась от неприятного ощущения между лопаток. К спине как будто приставили дуло того самого пистолета. Еще немного раздастся выстрел. К столику подошла сонная официантка. Атлан заказал кофе мне и себе. Я молчала, не зная, позволено ли мне выбирать. Да и, честно говоря, ничего не хотелось, мне сейчас кусок в горло не полезет. «Как ты меня вырубила?» — спросил Атлант. Я вздрогнула от неожиданности прикусила нижнюю губу. Раскрывать перед ним карты — последнее дело. Что за шулер без туза в рукаве? «Я знаю, это был нейролептик», — сдал кровь на анализ. «Я прямо восхитилась. Вот это профессиональный подход». «Но как именно ты его подмешала?» — продолжал он допытываться. «Просто капнула в виски». Говорить правду я не собиралась. Помада с нейролептиком все еще лежит в моей сумочке. Если повезет, я обязательно ее использую. При этой мысли щеки обожгло. Проклятый румянец! Вечно он меня выдает! Стоило подумать о губах Атланта, и меня словно кипятком обдало. Кожа аж запылала. Не удивлюсь, если покраснело не только лицо, но и я вся от макушки до пят стала пунцовой. «Как ты это провернула!» — насупился мужчина. — Я все время был рядом. — Я ловкая, — сказал, опустив голову, чтобы скрыться за завесой волос. Официантка принесла кофе, две чашки крепкого эспрессо. — Я пью только лата или на ходу конец капучино, в общем, сладкое и с молоком. Но язык не повернулся возмутиться. — Перечисли, что ты у меня взяла, — потребовал Атлант, когда официантка отошла а то ты сам не знаешь буркнула я перечисли повторил он с нажимом наличку из бумажника часы и перстень на последнем слове мужчина дернулся где он сейчас перстень отдала скупщику пожалуй я плечами а потом меня осенило это она и есть та самая флешка замаскирована под кольцо хитро не твоего ума дело дрянь Огрызнулся он. Меня и прежде обзывали, но почему-то из его уст слышать о себе гадости было особенно обидно. «Вообще-то меня зовут Злата», — заявила я. «Зачем это сказала, как будто Атланту есть дело до моего имени, а мне до того, как он меня называет?» «Мне плевать на имя опоившей меня шлюхи», — ответил он. «Что ж, это было ожидаемо. В глазах Атланта я продажная девка». Ирония в том, что я не так кем он меня считает. На все двести процентов и станет та. Но пусть думает, как ему угодно. Да и не станет Атлант слушать объяснения. Он такой же, как и те громилы из подворотни, и их, и его интересуют исключительно собственные желания и потребности. «Значит, флешки у тебя нет?» — уточнил мужчина мрачно. «Я уже битый час об этом твержу», — всплеснула я руками. Я всерьез поверила, что стоит ему это втолковать, и все, проблема решена, меня отпустят. Мне казалось, я такая взрослая, все знаю, все повидала, наивная дуреха. Несмотря на мой образ жизни, я, как выяснилось, смотрела на мир через розовые очки. Именно Атланту предстояло снять их с меня, бросить на пол и растоптать. А пока я изображала из себя сильную независимую, игнорируя при этом неприятное предчувствие, выселившаяся в районе желудка и вызывающая стойкую тошноту. Оно нашептывало, что я полная идиотка, если надеюсь уйти от Атланта целой и невредимой. Стоит заглянуть ему в глаза, чтобы убедиться, ничего не выйдет. В этих глазах обещание всего — боли, принуждений и прочих радостей. Взгляд Атланта сулил мне эти вещи и многие другие, которые мое воображение просто не в состоянии представить. Очень скоро все это случится со мной, если только я не придумаю, как вырваться».